Постскриптум. Вклад чешской певницы в мировую литературу привычно измеряется швейками. По легенде, которую предлагают туристам, швейк вместе с Гашиком захаживал в заведение у чаши. И теперь здесь собираются поклонники похождений со всего мира. Можно бы сказать, что Прага — это пивная Мекка, но не скажем поскольку наш рассказ о Праге — это всего лишь специфическое мнение веселого холостяка. А Прага — понятие неисчерпаемое.